Глава двадцать первая. «Папа, тебя что-то случилось?» Я обеспокоенно вглядывалась в него с экрана, и Арсен чувствовал, как понемногу накатывает знакомое ощущение покоя. «В последнее время ты выглядишь слишком напряженным». «Случилось». Арсен протянул руку и коснулся экрана. Он очень соскучился по своей девочке. «Я должен кое-что тебе рассказать. Это займет время». Эва нетерпеливо тряхнула головой и сказала в сторону, «Макар, я пойду поговорю с папой, а ты поздоровайся». Видимо, средний Демидов не возражал, потому что картинка поплыла, и через секунду Арсен увидел в соседнем шезлонге Макара с ноутбуком. Зять послал им польскому воздушный поцелуй, но Арсен лишь скривился. Пока Эвочка любит эту бестолковую гору мышц, Демидов любит ее и детей, Арсен будет его терпеть». Сразу подумалось, что в случае с Агатой ему тоже приходится терпеть. Ее кота. Похоже, у них складывается определенная семейная традиция. Эва обошла дом и уселась в беседке, из которой открывался потрясающий вид на горы. Дети спят, Арсен специально выбрал такое время, чтобы позвонить. Увидев Кристину, он поначалу не сообразил, зачем она явилась. А потом вспомнил, чтобы обещал Эве впустить ее подружку пожить. Что могло быть общего у немногословной Эвочки с этой трещоткой для Арсена оставалось загадкой. У него голова начала болеть через две минуты после того, как та переступила порог. Вот с Агатой у них было намного больше сходства. Ни внешнего, другого, молчаливого. Эва умела молчать и слушать, и Арсен понимал, что лучше он сам ей расскажет об Агате, чем минут через десять это сделает подружка со своими нагромождениями, версий и догадок». Недаром глаза у Криски были, как две начищенные медальки, круглые и блестящие, когда она увидела Агату, а у Агатки, как два бездонных горных озера, утонуть в них на раз. Хорошо Арсен ее заметил, то потом бы голову сломал, чего она обижается, ведь обиделась, он видел, как она вспыхнула и покраснела». Арсен даже обрадовался к риске, на неделе представил раунд переговоров по поставке крупной партии оружия с аудитом. Возможно, даже придется уехать на несколько дней, и тут Кристина оказывалась очень кстати. Во-первых, Агате будет не так скучно, а во-вторых, Арсен сможет спокойно оставить с ними Алексея и не думать о том, что не дает ему покоя в последнее время. Подозрительно теплые отношения Агаты к его начальнику безопасности. Развороженные взгляды Алексея, пялившуюся на его Агату, уже слегка подбешивали. Арсен очень внимательно следил за выражением ее лица, когда попросил помочь Кристине охмурить Лешку. Как будто она не расстроилась, и это был хороший знак. Арсен не готов сейчас менять своего безопасника. Он рассказывал Эве об Агате, тщательно фильтруя информацию и не вдаваясь в подробности. Хорошо, что она знала о Ренате, потому можно было говорить правду и упоминать, — Тагира. Но умница дочь уловила главное. — Пап, ты влюбился? — спросила она, когда Арсен замолчал. Он задумчиво обвел пальцем ободок смартфона. — Да, Эва. — Я ее люблю. Они вдвоем замолчали. Эва разглядывала во втором окне присланную Арсену фотографию Агаты из тех, которые он успел сделать в немыслимых количествах. — Моншер, так красиво. — Папа, хочешь, я приеду? Или познакомь нас по видео, и я с ней поговорю? — Я не сумел тебя понянчить, так ты решила понянчить меня, — усмехнулся Арсен. — Нет, детка, тут я сам должен. Вернетесь в город, и я вас познакомлю. Мне только нужно понять, что у них с Алексеем. Думаешь, он влюблен в Агату? «Надеюсь, все не настолько серьезно, и она ему просто нравится. Агата не может не нравиться, но я хочу знать, могу ли я по-прежнему доверить ему свою безопасность. И твоя подружка сейчас придется очень кстати. Заодно узнаем, насколько их симпатия с Алексеем взаимна. Может, ты зря так на лежку, пап. И они с Агатой просто друзья» девочка я ушел в дом», — послышал Сидемидовский бас, Эва живо обернулась. «О, а это кто тут на фотке?» — любопытный физиономия зятя нарисовалась крупным планом. «Это девушка папы», — его повернула к нему экран. «Посмотри, красивая?» «Ух ты!» — восхитился Макар. «Красивая!» «Она что, помоложе себе не могла найти?» Арсен вздохнул и понял, что пора прощаться. «Слась!» Алексей не теряет надежды уговорить Шерика, но тот только упрямо мяукает в ответ. «Сулась, сволочь, рыжий!» Мы с Кристиной с тревогой наблюдаем за обоями. Шерик вскарабкался на навес над бассейном, а слезть не может. И теперь уже целый час мяукает, чуть ли не срываясь в воду, у меня сердце разрывается от жалости. Поначалу кот бегал по крыше. Леша принес стремянку и хотел его поймать, но малыш решил, что с ним играют, сбежал и теперь едва удерживается на самом краешке навеса. Алексей пристраивает стремянку со стороны бассейна. — Сейчас я его сниму, Агат. Не волнуйся. — Леш, ты только сам не упади! — преданно шепчет Кристина, стискивая на груди руки. Мы с ней довольно быстро нашли общий язык. Если честно, у меня не оставалось выбора. Эта девушка трещит со скоростью сто слов в минуту. Она не замолкает ни на секунду, поэтому даже если бы я могла говорить, то у меня вряд ли получилось бы вставить хоть слово». Но при этом она настолько острая на язычок, что мне надо к вечеру от смеха на лице тянут мышцы. Арсен стал очень мало бывать дома, так что мне хотя бы не скучно. Я раз набралась храбрости и спросила у Алексея, где его босс. Тот ответил туманно, что много всего навалилось, встреч переговоры, и при этом старался на меня не смотреть. Конечно, первое, что пришло мне в голову — «женщина» или «женщины». «Ничего не могу поделать с собой. Сколько раз повторяла себе, что он мне ничего не обещал, что у него всегда было много женщин, чего стоят только оговорки Кристины, после которых она тушуется и краснеет. Все равно обидно». Кристина рассказала в подробностях историю Эвы и Арсена. Я догадываюсь, что знает она далеко не все, только то, о чем с ней поделилась Эва, а по ее же словам Эва небольшая любительница болтать о личном. Чем больше я о ней узнаю, тем больше меняется мое мнение. Похоже, у меня в самом деле нет повода ревновать Арсена к Эве Емпольской. Иногда кажется, что Кристинку специально прикрепили ко мне с этой целью, но при этом она выбалтывает все секреты подряд со скоростью приметной очереди, вряд ли Арсена обрадовали бы некоторые подробности. — даевка всегда своего Макара любила, — махала рукой Кристина, вытянув ноги на шезлонги. Я вообще не удивилась, когда узнала, что они нас всех за нос водили. Сложнее было поверить в внезапную любовь, особенно зная вкусы им польского Все же видели, кого он к себе возит. Ничего общего с «Эвкой». Там меньше четвертого размера и не подходи. Они больше на тебя были похожи. Фигурой. «Ой, прости». Спохватывалась Криска и бормотала под нос извинения. Это она подбила меня на купание. Сама я стеснялась, да и купальника у меня не было. Тот, кто беспокоился о моем гардеробе, делал больше упор на нижнее белье. Но как только у нас появилась Кристина, на второй же день в особняк доставили полный ассортимент пляжной одежды, начиная от купальников и парео, и заканчивая шляпами и пляжными тапочками. И, как обычно, все точно по размеру, особенно верхние части купальников. А потом мне пришла в голову идея, как помочь Кристине сблизиться с Алексеем, и предложила план — Я ухожу в дом, как будто, чтобы переодеть купальник. Кристина должна как бы случайно поскользнуться и упасть в бассейн. Спасать ее гиннеца Алексея, которого Арсен оставил приглядывать за нами. Похоже, на самом деле ни в чем не мог отказать дочери. Свою часть плана я выполнила на отлично. Встала, не торопясь обулась, набросила парео и ушла в дом. И уже спрятавшись за шторой, следила за парочкой. Кристина тоже сделала все с блеском. Засмотрелась на облачко, улыбнулась Алексею и свалилась в бассейн. Она так артистично тонула, что даже я на мгновение поверила и немного испугалась. Оставалось только дождаться нашего спасателя, который дежурил, прислонившись к соседнему дереву в костюме и галстуке. Однако мы обе просчитались в одном. Оказалось, что наш грозный глава службы безопасности совсем не умеет плавать. Он не прыгнул в бассейн, как мы планировали, а разломал на две части шезлонг, лег на бортик, как на льдину, прям в костюме, и протянул Кристине каркас от шезлонга. Затем мимо пронеслась черная громадина и бухнулась в воду, это так Ксавье увидел из окна тонущую криську. Пришлось бежать и помогать ей изображать из себя утопленницу, нам обеим было неудобно перед Ксавье, а Алексей сменил костюм и вновь застыл под деревом. Даже мне захотелось подойти треснуть его сломанным шезлонгом. Ну, как можно быть этим непробиваемым? Очень жаль, что мы не слышали, когда Алексей отчитывался Арсену о дневных событиях. Мы могли только видеть. Издалека. Спрятались в беседке и подсматривали, как они у бассейна разговаривают. Арсен прикрыл рукой глаза, мне очень нравится эта его привычка, пока его плечи странно сотрясались. «Ржет!» прошептала мне на ухо кристина смешно ему, а я так задницница буду ударилась, если бы ты только знал я уже знала что Криска несколько лет занималась прыжками с трамплина, поэтому еще больше и сочувствовала теперь же мы задаем дыхание смотрим как алексей подтягивает стремянку к самому бортику бассейна иди сюда зараза командует он шерику котенок вжимает голову нахохливается и отползает от края. Лёша стоит на последней ступеньке и тянется рукой к навесу. Осталась какая-то пара сантиметров. «Иди, кому сказал!» Он слишком наклоняется вперёд, теряет равновесие и пытается удержаться, взмахивая руками. Стремянка уходит из-под ног. Алексей плашмя падает в бассейн. «Лёшенька!» — вяжет крестинка и бросается в воду. Шерик шипит и пятится дальше от края. Мимо проносится черная туша и бухается в бассейн. Кот на крыше испуганно подпрыгивает, слетает с навеса в траву и мчится прочь, сломя голову. Из бассейна слышится громкий мать с французским прононсом. — Что здесь происходит? — раздается одновременно недумянная и сердитая за спиной. — Я больше не могу сдерживаться и сажусь на траву, складываясь пополам от смеха.